Мария Коваленко «Сыграй со мной в любовь» Читает Екатерина Еремкина и Александр Иванов Глава первая. Дима. Телефон зазвонил именно тогда, когда вовсю разворачивалась третья попытка жены вернуть меня в лоно семьи. Семьи, состоящей из отличного тандема. Ее и моего кошелька. Если не учитывать регулярные, как походы в тренажерный зал, сеансы секса, никаких других отношений в этой идеальной ячейке общества не было уже год. Но какая к черту разница? «Слушаю», – скучая, ответил я, когда прозрачный, словно паутина, пеньюар упал на кровать. Все это уже было, и ничего нового она не придумала. «Дмитрий Владимирович, у нас очередной пикет возле нового автоцентра». Раздался в трубке взволнованный голос моего помощника, а заодно начальника службы безопасности Севы. Волновался Сева редко и еще реже показывал свое волнение окружающим. Какая-то блогерша вечером пост выпустила. «Все зеленые города к обеду будут здесь». Я задумчиво посмотрел на то, как грудь почти экс-жены качнулась в нескольких сантиметрах от моего лица, А пухлые, тюнингованные силиконом губы призывно изогнулись при взгляде на ширинку. Черт, неужели все эти улучшенные бабы реально думают, что нам приятно, когда обтянутая кожа искусственная хрень улиткой скользит по телу? Сколько бы Нина не предлагала свои устные услуги, желания не возникало. От прикосновений воротило. Не думал, что к 36 стану таким брезгливым. А вот, пожалуйста, стал. «Дмитрий Владимирович!» — снова заговорил Сева. «Что делать будем?» Тонкие пальцы с длинными алыми ногтями коснулись пуговицы на ширинке. А мне резко перестал нравиться этот блядский спектакль одного актера. По-хорошему освежить бы их из бронзбойта, да крик поднимется еще больше. Не обращая внимания на вспышку ярости на лице Нины, я встал из кресла и прихватил со столика ключи от машины. Переговоры о разделе имущества снова зашли в тупик. Опять кое-кто возомнил, что цена за интим сомнительного качества, да еще и без эксклюзивных прав, может стоить половину моего имущества. А когда спустился с небес на землю, решил, что от меня у меня может случиться амнезия. Убойная самоуверенность. Какого хрена я вообще сюда катаюсь? Рефлекс, как у собачки Павлова после семи лет совместной жизни, Надежда, что вкрашена блондинистой голове моей благоверной, проснется совесть и, собрав манатки, она гордо свалит в закат? Бред. Завязывать нужно. И с рефлексами, и с семейной жизнью. Рабочий обвес благодаря моим деньгам Нина уже сделала, пусть теперь собирает дивиденды из других лохов и не пачкает мою фамилию своими проститутскими замашками. «Босс, так что делаем?» – решительно продолжил Сева. «Пригласи всю шоблу в наше кафе». Нечего им на улице отсвечивать и клиентов пугать. Сам вышел из квартиры. Наташке скажи, чтобы чай и кофе всем сварганила. С плешками. И главное, пнул дверь. Блогершу эту найти и доставить ко мне. Сегодня же. И меня не интересует, каким способом ты будешь это делать. В жизни, Севочка, за все нужно платить. И если кто об этом забыл, я напомню. Лика Я закрыла крышку ноутбука и устала откинулась на спинку кресла. У нового поста, кажется, был шанс поставить рекорд прочтений за сутки. Статья вышла только утром, а сейчас весь интернет пестрил цитатами и призывами закрыть автоцентр, чья сервисная станция сливает отходы в реку рядом с собой. Тёмычу нужно будет выдать премию за информацию о Шереметье и его делишках. Мысленно, поцеловав друга в лоб, я осмотрела комнату. Гадство. От вороха грязных коробок из-под пиццы и китайской еды горло подкатила тошнота. Пока я вкалывала, не замечая ничего вокруг, мой братишка-студент превратил съемную двушку в сарай. Опять. Словно в прошлый раз я не предупреждала, что высели его в студенческую общагу кормить клопов. «Петя, ну твою ж мать!» — произнесла в пустоту, прекрасно понимая, что младшего в квартире нет, и мне самой придется разгребать этот срач. Хотя... Сигнализируя о том, что мой последний прием пищи был аж 10 часов назад, желудок громко и жалобно заурчал. Поздравляю, Лика. Еще немного, и ты превратишься в идеальное олицетворение всех компьютерных фриков. Голодная, грязная и страшная приставка для компа. Быстрый взгляд в зеркало подтвердил эти опасения. На голове воронье гнездо, результат укладки под названием «в постель с мокрыми волосами». Майка, словно я в ней ежегодный городской полумарафон пробежала. Под глазами круги, а не видевшая солнце уже три дня кожа, так и сияет землянисто-серым румянцем. Пару дней, и можно будет проситься в массовку для какого-нибудь фильма про зомби-апокалипсис. Экономия на гриме получится колоссальная. Все же нужно было брать себя в руки и выводить на улицу, хотя бы для похода в ближайший магазин. При мысли о бакалеи и кулинарии фантазия услужливо нарисовала пакет с покупками, и, готовый уже на любую еду гуще кофе, желудок снова заурчал. «Ладно, ладно», — погладил я свой впалый живот. «Раздушевной пищи тебе мало, сейчас раздобудем какой-нибудь телесной». С этой светлой мыслью выбралась со своего рабочего места. В идеале следовало тут же заглянуть в шкаф и сменить одежду, но здраво рассудив, что магазин под домом и вытянутыми коленками на трениках вряд ли оскорблю чувство прекрасного у и фликера отдела, я вышла на улицу в чем была. Мой план был просто идеален. Готовый салат, пачка пельменей и 15 минут на все про все. Стандартный набег на магазин. Обычно, если брат не просил прихватить ему чего-нибудь эдакого, времени хватало с запасом. Однако сегодня с момента выхода из подъезда все пошло наперекосяк. Девушка, извините, не могли бы вы мне помочь? Стоило сделать пару шагов от дома, как справа ко мне подскочил молодой высокий парень. С виду один из тех, кто ежедневно по два часа потеет в спортзале. Тренажерка в конце улицы направо, не сбавляя шага, попробовала отделаться я. О, спасибо! Парень слегка обалдел, но темпа не сбросил. «А где здесь аптека?» С тем же успехом он мог спросить, как пройти в библиотеку. «Лика, ты попала!» Забил тревогу внутренний голос. Ноги тут же послушались и из комфорт-режима переключились на спорт. Но этой меры внезапно оказалось слишком мало. До двери магазина я не дошла, всего каких-то 10 метров. Черный джип с тонированными стеклами резко затормозил у тротуара, и парень, так настойчиво интересовавшийся аптекой, толкнул меня на заднее сиденье. Все произошло так быстро, что я даже рот не успела открыть, не то что позвать на помощь. Синюшная братья, косившаяся на до того дорогую тачку, с энтузиазмом продолжила выпивать за здоровье, и ничья рука так и не потянулась за телефоном. В триллерах Жертвы похищений даже с закрытыми глазами ловко рассчитывают, куда их везут. Считают секунды пути, угадывают скорость и повороты. У киношных героев все получается грамотно и красиво. У меня же не выходило ничего. Мне не закрывали глаза, да и сквозь стекла были видны названия улицы домов. Только все равно долбанный женский топографический кретинизм мешал сориентироваться на местности. Брось похитители меня в лесу с мобильным телефоном, без интернета, я бы даже не смогла указать полиции, в какой стороне света меня искать. Ситуация выходила печальнее некуда. К счастью, финальную точку маршрута удалось опознать с первой попытки. Это был автоцентр, тот самый, о котором я написала в последней статье. А это уже было интересно.